Глава шестнадцатая. Сообщение Ли вернуло нас не на вечеринку. Похоже, в отличие от меня, она не осторожничала и была готова действовать в одиночку. «Что именно пишет Лия?» — спросила я. Майкл показал мне телефон. Криво снятая фотография Лии с двумя студентами. Один высокий, другой полный, оба слегка не в фокусе. «Отлично, беседуем». Прочитала я сопроводительный текст. «Хэрон холл, крыша». Я помолчала. «Что она делает на крыше какого-то здания?» «Допрашивает подозреваемых, которые не подозревают, что их допрашивают», — предположил Майкл, и в его голосе послышалось напряжение. «Есть какая-то вероятность, что на фото неподозреваемые...» «Мне хотелось верить, что Лея не останется наедине с кем-то, кого считает способным на убийство. Может, это просто друзья, Эмерсон?» «Она прислала фото», — безэмоционально ответил Майкл. «На случай, если что-то произойдёт», произойдет, дополнила я. Лея прислала фото парней, с которыми разговаривала, на случай, если, когда мы поднимемся на крышу Хэрон Холла, И ее там не будет. Не стоило оставлять ее одну на вечеринке. Я так увлеклась тем, чтобы вытянуть информацию из Джеффри, что даже не сообщила Ли, что ухожу. Дин ее не оставил бы, подумала я, не в силах остановиться. Вот почему он единственный в мире, ради кого она прошла бы сквозь огонь, а мы с Майклом не попадали в число таких людей. Я ускорила шаг. Она будет смеяться над нами за то, что мы переживали, сказал Майкл, обращаясь и ко мне и к самому себе. Либо примет это как личное оскорбление. Он тоже зашагал быстрее. С каждым шагом я представляла разные варианты того, что именно может повернуться к худшему. Ли я одна из нас. С ней все должно быть в порядке. Пожалуйста, пусть все будет в порядке. Наконец мы дошли до Хэронхолла. Здание, похожее на башню в готическом стиле, сегодня вечером явно закрыто и заперто. Посторонним вход воспрещен. Майкл даже не задумывался. Хочешь пройти первый, или сначала я? Я услышала смех Ли еще до того, как увидела ее. Легкий звук, почти как звон колокольчика, музыкальный, радостный, почти наверняка лживый. Шагнув вперед, Майкл открыл дверь на крышу. «После вас», — сказал он. Мышцы постепенно расслаблялись, когда я вышла на крышу, освещенную лунным светом. Я высматривала Лию. Как только я увидела, что она в порядке, отметила, что ее представления о моде, пожалуй, распространяются и на выбор мест для свидания. «Не просто башня. Не просто запертая башня». Но крыша запертой башни. Отсюда виден весь кампус. Он простирался под нами россыпью огней в темноте. Лея, стоявшая на другой стороне крыши, заметила нас. С ней были двое парней. «Вы пришли!» — сказала она, делая такие движения, которые заставили бы меня занервничать, даже если бы она стояла на твердой земле. «Не переживайте» прошептала Лия, обнимая меня как самая радостная пьяница в мире. Все под контролем». «Ничего, кроме Гатарейда. Если кто-то спросит, меня зовут Сэди. Лия повернулась к парням. Я последовала за ней, невольно вспоминая, что Сэдди — реальное имя Лии. Никто из нас не знал, почему она предпочитает другое. «Только Лия способна использовать имя, данное ей при рождении, в качестве маски». «Дерек Кларк — это...» Лия икнула, и Майкл воспользовался моментом, чтобы представить нас. «Таннер», — сказал он, протягивая руку для рукопожатия, — «а это Вероника». Мальчик слева был высоким и опрятным, с прической, как у политика, и классически красивым лицом. Возможно, он гордится своими грудными мышцами». «Я Дерек», — представился он, подавая мне руку. Определенно гордиться», — подумала я. Дерек пихнул локтем парня справа достаточно сильно, чтобы тот всерьез качнулся. Восстановив равновесие, он тоже протянул мне руку. «Кларк!» — невнятно произнес он. «Как утка крякаешь», — сообщил ему Дерек. «Кларк! Кларк! Кларк!» Не обращая внимания на Дерека, я сосредоточилась на Кларке. Его рукопожатие оказалось неожиданно твердым, но руки мягкими. Да, слово «мягкий» лучше всего к нему подходило. Маленький, круглый. Он выглядел так, будто сделан из глины, которая так и не застыла. Кожа у него была в пятнах, и он не сразу поймал мой взгляд. Внезапно до меня дошло. «Дерек», — сказала я, — И Кларк. Вроде бы Брайс упоминала, что одного из парней, с которыми они работали над проектом для курса, звали Дерек. А другой напоминал ей многоножку-броненосца. Как вообще ли это удалось? Она лукаво посмотрела на меня, и я осознала, что недооценивала ее. Не следовало бы. Не тогда, когда она делала что-то ради Дина. «Блестящая дедукция», — сообщил мне Дерек с фирменной улыбкой, которую он, вероятно, репетировал перед зеркалом. «Позвоните в Менса», — добавил он. «У нас тут девочка-гений». Его покровительственный тон сообщил мне. Он не ожидает, что я распознаю унижение. Я внезапно отчетливо поняла, что имела в виду Брайс, когда сказала, что он тот еще тип. Почти наверняка из богатой семьи, Предположу, что за ним стоит длинная династия адвокатов, учившихся в вузах Лиги Плюща. Он наслаждался звуком собственного голоса еще сильнее, чем Джеффри. Явно из тех, кто затевает дискуссии на занятиях, просто чтобы доказать свое превосходство. Он наверняка отбеливал зубы. «Кларк и Дерек знали ту девушку», — сообщила Лия заплетающимся языком. «Я встретилась с Дереком на вечеринке». «Он позвал Кларка, я его попросила». Она прижалась к груди Дерека и протянула руку к щеке Кларка. Кларк густо покраснел. Дерек кивнул мне через голову Ли, и словно ее присутствие у него на груди доказывало, что и я должна здесь находиться. «Официально заявляю, никогда больше не надену это платье». «Какую девушку?» — спросила я. «Которую убили» ответил Дерек Эми Эмерсон негромко произнес Кларк что это было Кларк спросил Дерек улыбаясь нам словно неспособность Кларка ясно выражаться была самой блестящей шуткой в мире ее звали Эмерсон проговорил Кларк покраснев еще сильнее чем до этого от прикосновения Ильи. я так и сказал Дерек поднял ладони с жестом, который я перевела примерно так: "Да что не так с этим парнем? Ну что с ним делать-то?" Кларк пробурчал что-то в ответ, Дерек не обратил на него внимания. Она училась с нами на одном курсе, сообщил мне Дерек. Похоже, я сегодня видела помощника вашего преподавателя. Я оценила их реакцию. Дерек застыл, Кларк не шевелился. Я буквально ощутила, как стоящий рядом Майкл каталогизирует их выражение лиц. «Он тут еще нахал», — ответил Дерек. «Честно говоря, мне казалось, что нахалам, которые живут среди себе подобных, не стоит начинать кидаться в нахалов камнями». «Джеффри, похоже, любит поговорить про смерть», — сказала я. «Прямо очень любит». А об Эмерсон он говорил так, будто ему все равно. Соглашаться с Дереком что лить воду на горящее масло — только сделаешь еще хуже. Джефф, помощник преподавателя, считает, что если ходить мрачным и в черном, никто не заметит, что ты не сильно умен. Готов поспорить, он сказал вам, что знает Эмерсон. Я кивнула. Мне было интересно, к чему он ведет. Он ее не знал, — пояснил Дерек. Чувак просто сидит в кабинете и оценивает работы. Мы с Кларком. Мы ее знали. Он качнулся на пятках. Еще упертая блондинка в нашей группе, она тоже ее знала. Даже фоголь ее знал. Но Джефф, помощник преподавателя, просто пускает пыль в глаза. Что ты имеешь в виду, фоголь ее знал? спросил Майкл. На курсе немало людей. Дерк перевел внимание на Майкла. Что бы он ни увидел, это ему понравилось. Учитывая прошлое Майкла, Он, наверное, в детстве знал с сдюжину Дереков. Когда я говорил, что профессор знал Эми, я имел в виду, что он по-настоящему ее познал, объяснил Дерек. В библейском смысле. Я посмотрела на Лию. Она слегка кивнула. Дерек говорил правду. Лицо Кларка снова покраснело. У погибшей девушки была связь с профессором, сказал Майкл. «За такие дела увольняют!» «Я не шучу!» Привлек интерес следствия?» Дерек фыркнул. «Попробуйте лучше!» «Он это сделал!» Дерек негромко рассмеялся. «Он имел с ней дела, а потом с ней разделался!» «Заткнись!» — крикнул Кларк. Его руки сжались в кулаки. «Ты не знаешь, о чем говоришь!» Он шумно втянул в воздух, словно только что пробежал пару километров. «Она не была!» «Она не была такой!» «Полегче, приятель!» Дерек на этот раз поднял обе ладони. Я не утрудила себя интерпретацией этого жеста. «Потише, я понял. О мертвых плохо не говорим». Дерек повернулся к нам и продолжил отделять нас своей мудростью. «Обещаю вам, как только полиция найдет Фогля, университет начнет искать преподавателя на замену. Он виновен». Дерек побледнел. Надеюсь, они не отдадут курс Джеффу, ассистенту профессора. Кларк, стоявший рядом, еще раз шумно вдохнул. Лия посмотрела в глаза мне, затем Майклу. Мы получили то, зачем пришли, и даже больше.